— Ну, раз заявлять не хотите, тогда я пошел. — До свидания. — А велосипед ваш как возле трансформаторной будки оказался? — Понятия не имею. — Ну, ладно, вы того. Если вопросы какие будут, вас вызовут. Летнев промолчал. — Кого бы ему вызвать, чтобы ответить на все вопросы?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 «Лёш!» — закричали из-за забора. «Лёша!» Плетнев вздохнул. «Лёш, ты чего там маешься?» «Ничего под нос себе!» — строптиво пробормотал Плетнев. «Лёш!» И Ей-богу, он не знал, как взяться за дело. Он долго ходил по первому этажу, возникая и пропадая в зеркаль, которое, как обычно, отражало не весь что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 Пыль висела в воздухе. Плетнево было жарко и тошно. Он выволок полный мешок на террасу и нос к носу столкнулся с Витюшкой, которой мыкался под дверью. Плетнев, не сказав ни слова, брякнул мешок на пол так, что вздрогнули плетеные кресла и вернулся в дом. Витюшка постоял немного в проеме, глядя, как кон ковыряется со своей каминной щеточкой, и ушел. Через некоторое время он вернулся с Валюшкой Артемкой,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 Артемка выуживал из куч уцелевшие вилки и ложки и относил в раковину. Хлопнула дверь, та, что на крыльцо, дернула сквозняком, пыль поднялась столбом. Ты, — Фоты, Федя! — закричала Валюшка сердито. — У нас и так тут шурум-бурум. Прикрывай, прикрывай, давай! Плетнев полез за камин. Ему не хотелось ни разговаривать, ни объясняться. «Красиво — Красиво! — оценил Федор. Инопланетяне прилетали. Татарская ига набегла. Набегла, набегла. Возьми вон топор, помоги ведь у него. Глянь, там что-то заклинило. Не вытащить никак. За Федором маячила какая-то женщина, показавшаяся Плетневу незнакомой. Здрасте, тетя Вальдядь ведь. Поздоровалась она буднично. Нелли, привет. Окна мыть? Погоди, где тут мыть-то, Люба? Пылище сколько? —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 налипшего репейника, протоптали дорожку на досках террасы. Федор с Любой шуровали на втором этаже, сильно громыхая, и Плетнев подумал, как хорошо, что книги остались целы. «Книги с синим овальным штампом домашняя библиотека П.П. П. Усачева». «Мусоровозку придется вызвать», — сообщил с улицы Виталий. «Ну и вызовем, или сами свезем».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 — Кого-то испугал Леха. — Понятия не имею, — честно признался Плетнев. — Но я подумаю.